что события развернутся таким образом. — Ты знаешь, что он американец? — в упор спрашивает Дюпре. — Да. Его настоящее имя — Дамиана Конти. Он бывший офицер ЦРУ. Ты понимаешь, что это означает в подобной ситуации? Я не хочу быть неправильно понятым. И не хочу, чтобы в последний момент меня убили выстрелом в спину. — Не понял. У Мигеля моментально пересыхает в горле. Они говорят по-английски, и ему приходится труднее, чем Дюпре. Согласно инструкции, мы не имеем права вести расследование, если дело замешанные территориальные органы государственной безопасности какой-либо страны. На это нужно специальное разрешение. Я знаю, но при чем мы, недоименно пожимает плечами Гонсалес. Один, а может и двое из нас работают на ЦРУ. Проводить расследование в таких обстоятельствах вверх идиотизма. Ты не считаешь? Один — это точно. А кто второй? Парирует Мигель. Не знаю. Ты не знаешь, кто я. Я не знаю, кто ты. Я не имею права тебя спрашивать об этом. Но иногда нужно нарушать инструкцию. Если мы запросим разрешение об этом, моментально узнают ЦРУ. Их представители и так уже запрашивали наш отдел относительно пребывания в Индонезии. Здесь идет крупная игра, и нельзя ошибиться. Значит, будем рисковать. Но я должен быть уверен в своих людях. Я отвечаю за Луиджи», — твердо произносит Мигель. «И даже в том случае, если нам придется разоблачать незаконные действия Цейрой Пентагона, иронических Маккей-Дюпре, Гонсалес молчит». «В любом случае надо решать все втроём Буди его!» – решает региональный инспектор. Через три минуты Луиджи, уже пришедший в себя, слушает разоблачение Муни в пересказе Мигеля. «Ну и что? В каком смысле? Я давно знаю, что ЦРУ имеет связи с мафией. Это естественно. Хорошие источники информации – целая сеть осведомителей. В любой стране полиция имеет своих осведомителей среди преступного мира. Это не секрет». Но Муни утверждает, что наркотики нужны Пентагону, — сухо замечает депре Теперь уже поражен Миннелли. Он лжет. Я сам допрошу его. Он наверняка лжет. Смысл? Шары жестом сажает на диван вскочившего было Луиджи. Он ведь так сказал слишком много. Очевидно. минели вспомнил в этот момент свою встречу с кварком у Флореса. Вот почему он молчит. У него не хватает слов на опровержение такой дикой версии. Для чего Пентагону наркотики? Хотя, кто знает. Каждый задумывается о своем. Наконец, Шарль прерывает тишину. Мы можем доложить, что задание в принципе выполнены Лаборатории найдены. Триада раскрыта. Ее руководители нам известны. Думаю, что если мы еще немножко попотрошим банкира, мы выясним и их слезного, который выведет нас на их человека в нашем отделе. Но тогда мы никогда не узнаем, зачем нужны были наркотики Пентагону, почему ЦРУ охотно предоставляла займы Ньюгенхенду. Мы не сможем разоблачить шефа полиции Дурасо. Дело будет закрыто. Так что вы предлагаете? Решать нечего. Мы должны продолжать расследование. Твердо ответил Мигель. Луиджи промолчал. А что думаешь ты? обратился к нему Дюпре. Вы же знаете, что я американец, тихо говорит Луиджи, но я тоже считаю, расследование надо продолжать. Я не знаю, кто вы и откуда, но я первый буду настаивать на продолжении расследования. Я должен знать правду, хотя бы для того, чтобы доказать, что это клевета Если вы мне, конечно, верите. Шарль согласно кивнул головой. Тогда не будем откладывать. Они снова переходят в комнату, где сидит Муни. Банкир, довольно долго дожидавшийся своих мучителей, не выдержал ожидания и заснул. Меделю приходится долго трясти лежащего на диване человека. Постепенно банкир приходит в себя. Заметив Буиджи, он окончательно просыпается. Теперь он испуганно озирается вокруг. «Я рассказал все, что знал, клянусь». Банкир задыхался от страха. «Успокойтесь». «Успокойтесь, господин Муни». У меня к вам еще несколько вопросов, и все. Вот тогда и отдохнете. Успокойтесь. Еще раз повторяю депресс. Да-да, я вас слушаю. Спрашивайте, спрашивайте. Вы убеждены, что необработанные партии товара...